Дом, в котором купил жильё художник, стоял на спуске с горы. Покрашена была лишь фасадная лицевая сторона, да ещё и весёленький салатовый цвет, а резные украшения крыльца и окошек в небесно-синий. А вот с боков видно было, что дом не слишком крепок, серые тусклые доски местами прогнулись, но деревянная часть стояла на вполне добротном каменном фундаменте. Да мило на крыше каменная труба. И несмотря на покосившийся забор, дом ещё рано было списывать со счетов. Следователь Андрею, которого Саша уточнила адрес и полное имя художника, удивился, зачем девушкам приспичило его навещать. Проверяли 100 раз, и не только улик, но и никаких свидетельств, что художник может иметь отношение к убийствам, не обнаружили. Сходить-то раз так хочется, резюмировал следователь. Часть дома, приобретенная художником, выходила в сад. Вход в нее был отдельным, с тыльной стороны здания. Звонка не наблюдалось, и подруги толкнули калитку, прошли по узенькой протоптанной тропинке меж сугробами и забарабанили в невысокую деревянную дверь. «Кто там? Мы к Виктору Васильевичу по поводу картин!» Дверь распахнулась. В проеме, наклонившись, иначе не поместится, появился худой высокий мужчина средних лет в ватнике, длинные волосы забраны в подобие хвостика. Кто вас прислал? Да все подряд говорили, если мы интересуемся историей городенца, надо посмотреть ваши картины. Ну мы и купим, если что-то понравится. Могли в интернете посмотреть. Все картины на продаже есть на сайте. Местные про интернет ничего не сказали. Да и раз мы уже пришли, покажите, пожалуйста. И вообще в интернете совсем не такое впечатление, как вживую. Мужчина отступил и подруги, пригнувшись, дверь была слишком низкой и для их рост. Вошли в узкий тёмный придбанник, из которого сразу шагнули в комнату вслед за хозяином. Здесь было холодно, похоже, что система отопления вообще не была предусмотрена. Лишь от печки, где потрескивали ветки, шло какое-никакое а тепло. Тем не менее, всё было чисто прибрано, на полках стояли банки с соленьями и вареньями, диван накрыт вполне приличным покрывалом. А двухрожковая люстра на потолке прекрасно освещала помещение. Кроме полок, дивана и стола у окна с двумя стульями, в комнате ничего не было, лишь картины без рам, натянутые на холсты, приставлены к дальней стене. Вы давно тут живёте? 5 лет как купил эту квартиру. Мне одному ничего другого и не надо. Здесь свобода, ничто не давит, ни дома, ни толпы людей, ни транспорт. Природа кругом. Всё, что надо для жизни, даёт лес. Ну и покупаю кое-что, конечно. Не холодно вам тут? Холод это здоровье, и спится лучше, и работает лучше. Мастерскую я во дворе устроил. Никому не мешаю. Ну, смотрите, картины. За этим же пришли. Интересно, кто это всё покупает? Девушки рассматривали работы художника и понимали, что не только в доме не повесили бы, а второй раз и смотреть бы не стали. Существо, выгнувшееся так, что лишь толстая чешуйчатая задница с хвостом на конце и каскад пламени рыжих волос позволял узнать в нём женщину, и благодаря хвосту русалку вздымала руки вверх. Вокруг плавали маленькие рыбки, росли водоросли, цвели лотосы. Всё это происходило под водой. Ещё одна рыжеволосая ундина, одиноко сидящая на камне задом к зрителю, С плавниками там, где начинались бедра, с фонариком в руке, всматривалась вдаль. Ниже бедер все искрилось золотыми чешуйками, как на костюме фигуристки или танцовщицы бальных танцев. И все же пришлось признать, было что-то в этих картинах. Мастерство художника заметно в каждом мазке, в каждом движении героинь-полотен. Это русалки, как на орнаменте в доме городского главы. А-а-а! Видели тех русалок? Да, из тех же легенд. Я тут много по ближайшим деревням погулял, поспрашивал. Ну, а дальше моё воображение. Понравилось что-нибудь? Трудно выбрать. Вон та маленькая русалочка с фонарём понравилась. Но мы ещё подумаем, хорошо? Я бы её взяла. У меня тут апарт для туристов по соседству с домом русалок. Я посмотрю, куда можно повесить, и, пожалуй, вернусь. сказала Соня. Художник пожал плечами. Дело ваше, но долго не думайте. Картины хорошо продаются. Подруги закивали и отправились во двор. И зачем мы приходили? Ничего не узнали, ничего не спросили. А как ты его спросишь? Не вы ли тут девицам сердца вырезаете? Тут главное впечатление, ощущение. И как ощущение? С сарказмом спросила Соня. А никак. То-то и оно, подытожила подруга. Уже стемнело, во дворе не горело ни одного фонаря, и девушки оглядывались, осторожно нащупывая тропинку. Промочить ноги в сугробе не хотелось. "Смотри", Соня показала вглубь сада, где среди деревьев мерцал огонёк в окошке. "Наверное, там и есть его мастерская". Девушки, не сговариваясь, развернулись и, подсвечивая себе фонариками телефонов, отправились на огонёк по ещё более узкой тропинке. На самом деле это была даже не тропинка, а глубокие следы в обе стороны. В небольшой окошко, через которое светила огонёк, было видно лишь пустое помещение с мольбертом, табуретками, на которых были разложены краски и кисти, но незаконченную картину разглядеть не удавалось. Подруги огляделись, прислушались тишина. Наверное, Виктор Васильевич занялся чем-то в доме и не собирается идти в мастерскую. Саша толкнула дверь, вошла И чуть не свалила Соню, рванувшись назад. Смотри, смотри, дрожащей рукой Саша показала на Мальберт. Незаконченное полотно изображало грудь, сверху горные породы, снизу острые зубцы льда, множество тяжёлых, массивных цепей тянулось вперёд, создавая иллюзию движения. С другой стороны цепи были прикованы к окопанным в землю старинным мечам, а в середине, спутанная цепями, рвалась к зрителю женщина с длинными чёрными волосами. Пряди волос развевались словно змеи, смешиваясь с цепями. Порыв ветра взметнул чёрное длинное одеяние женщины. Лица её не было видно. Женщина стояла в полуоборота, и лицо казалось туманным, словно незаконченный набросок. Но не было сомнений, что женщина прекрасна. Это читалось в порыве локонов на ветру, в грации её фигуры. Всё написано чёрно-белыми красками, лишь два ярких пятна взрывали общий фон картины. Первым пятном был синий, ослепляющий свет, бьющий из глаз женщины. Вторым алые сердца на полу у её ног, капли алой крови возле сердец. Смотри, снова просепела Саша. Их три. Кого? шёпотом переспросила Соня, тут же разглядела, сообразила и чуть не заорала. Подруги кинулись к выходу, но тут же замерли. В проёме двери, загородив его своей высокой фигурой, стоял художник. "А я вас сюда не приглашал", сказал он. "Мы, мы случайно. Мы пошли не туда в темноте, а тут огонюк, думали обратно в дом. Я не показываю незаконченные работы. Увидели забудьте. Эта картина не на продажу. Выход вон там". Художник посторонился. "Это ведь по легенде Про мертвую царевну, — осмелела Саша. — Вы и про ту легенду знаете. — Да, по ней. — А почему сердец только три? — А вы не слышали? Три невинных девушки погибли в городе. Три сердца ждут своего часа. Я закончу картину, когда их будет двенадцать. А вдруг не будет? Его поймают. Значит, и сердец больше не будет. А почему не видно лица царевны? Подключилась и Соня. Оно настолько прекрасно, что никто из смертных не может его изобразить. Этот образ — загадка. Лишь тот, кто исполнит обряд, сможет его увидеть и станет счастливейшим из людей. Лицо Виктора Васильевича озарила мечтательная улыбка, показавшаяся подругам зловещей. Но сначала отнимет жизни невинных девушек. Что о их жизни по сравнению с вечным блаженством? И что их ждет в этом городке? Вечно пьяный муж? экономия на всём и невозможность вырваться из душного пространства. Их сердца оживут вновь, освободив Царевну из цепей. Девушкам показалось, что выражение лица художника стало один к одному с лицом маньяка из старосортных сериалов, а они хором заверещали, что пора домой, их ждут и понеслись через двор к выходу, не разбирая дороги. Отдышались они только забежав в свой двор и крепко задвинув засов на воротах. И первым делом пошли к бане, проверить своего сторожа, который уже час как должен был заступить на дежурство, а заодно пригласить на чай. С ним в доме как-то веселее. Их встретил мощный храп. Охранник за деньги никакой Марка спал как убитый. Можно было и с пушек полить, не услышал бы. Сколько ни трясли его девушки, кроме да-да, сейчас, -да, сейчас, сейчас, и новой порции храпа они не услышали. Вернувшись домой, они проверили все окна, заперли дверь и приставили к ней стул, чтобы наверняка услышать грохот, если что. Ведро привязали к двери, ведущей на террасу, ведро поменьше к маленькому окошку над над спальной кроватью. Сообразив, что теперь в кухню они не спустятся, вздохнули и отвязали большое ведро. Выпили чаю, есть не хотелось, но на всякий случай захватили наверх бутылки с водой, печенье и шоколадки. Снова привязали ведро к дверь. Успокоили итальянцев, позвонивших перед вылетом, что у них всё хорошо. Хотя хотелось кричать: "Вернитесь! Не оставляйте нас здесь!" И улеглись в кровать. Одеяло создавало ощущение защищённости, словно спрячься в него с головой, и все страхи останутся снаружи. "Может, оставим на ночь свет?" спросила Саша. "Так до нас будет хорошо видно, а нам на улице ничего. Ты телефон зарядила?" Ага, я тоже. Не будем выключать телефоны на ночь. Саша подумала, что это уже было. Они так же лежали, прижавшись друг к другу в первую ночь в этом доме, слушали тишину и боялись каждого скрипа. Тут действительно раздался скрип, словно половица прогнулась под ногами. Что это? Ц. Скрип не повторился. Дерево ночью так скрипит, когда становится прохладнее. Температура меняется или влажность. Я читала, Раздался вздох, словно вздохнула в глубине дома, что-то простонала, снова скрипнула половица. Нафиг твои документы? Завтра надо валить. Я тут посидею за ночь. Как это нафиг? Я получу их в понедельник. Ты же не бросишь меня тут одну. Доверенность дашь на получение. Тётя Люби, не трусь, нам нечего бояться. Соня хохотнула. Мы уж точно не невинные девушки. Да, мы видели картину. И что? Маньяк держит картину у всех на виду, не боясь, что зайдут соседи. Соня перестала шептать, и звук её голоса разогнал ночные страхи. Девушки спели хором: сначала тихо, потом всё громче. Голубой вагон, миллион алых роз, ориентация север, причём слова: "А я не буду бояться, что мне надо остаться", орали громче всего. Совершенно неуверенны, что такие слова вообще есть в песне Лалиты. Наконец, без слов, но изображая все известные им музыкальные инструменты, проорали: "Пум-пум, трам-та-там, марш прощания славянки", после чего выдохлись и уснули. Дом вздыхал, постанывал во сне, чуть поскрипывал половицами, но подруги уже не слышали. Они спали без задних ног. Где-то на реке разлетелся колокольчиком нежный смех. покатился по снегу, кутаясь в серебристой льдинки, махнул в проруби чешуйчатый хвост, и все стихло до утра. Утром страхи показались надуманными и смешными. Не зря даже у итальянцев есть аналог русской поговорки «Le ore del matino anna lora in bocca» «Утро вечера мудренее». А вот позвонить вечером Андрею, рассказать про картину, они забыли. Вспомнили лишь ближе к полудню. Полчаса звонили следователю каждые 5 минут, и наконец он взял трубку. Саша, я занят. Какая ещё картина? О, Виктора Горденецкого. Мы его как раз задержали над трупом. Что? Кого убили? Причём тут он? Убили Анису Федосеевну. Забыв про такси, девушки бегом понеслись в следственное управление. У меня 5 минут, давайте быстро. Подруги перебивая друг друга рассказали про картину. Надо же, и фамилия у него как город, удивилась Саша. Городенецкий. Это псевдоним. Взял, как переехал. Коленков он, Виктор Васильевич Коленков. А за что он убил Анисию? Клянется, что не он. Хотел поговорить, увидел дверь открыта, зашёл в дом, а там она на полу лежит. Весь в крови испачкался, когда пытался пульс прощупать. Побежал за полицией. Его на крыльце соседки и увидели всего в крови. Сразу полицию вызвали. Орали так, что полгорода на ноги подняли. А как её убили? Забили до смерти молотком. Соседки говорят, всегда в сенях валялся. А сердце? Сердце на месте. За что ж он убил? Ждём заключения экспертов. Пока все следы отпечатки либо её, либо его, либо наших сотрудников. Андрей, пожалуйста, позвоните нам, когда придёте к ключине. Ничего, что это тайна следствия. Мы же никому, только Никола. Мы же должны рассказать полковнику. Он должен быть в курсе, как закончилось дело. Это другое дело. Пока мы не связываем убийство Ани Сефидосеевны с убийством и девушек. Обыск в квартире и мастерской может дать кое-какие результаты, а пока говорить рано. И всё же, если не он, За что её могли убить? Анися Федосеевна многим тут кровь попортила. Били молотком с сажесточением. Думаю, скоро узнаем. А я ведь её вспомнила. Включилась, Соня. В смысле, вспомнила. Ну, тётя Люба говорила, что она приходила к моей бабушке. Я маленькая была, но помню, что они ругались. Баба Анися требовала, чтобы бабушка ворота по-другому покрасила. Про сад что-то говорила. что бабушка неправильно делает. Орали друг на друга. Вот вдруг вспомнила. «Видишь, и у твоей бабушки были основания не любить Анисью», покивала Саша. «Андрей, там в доме кто-то из твоих людей остался?» «Конечно». Документы смотрят, ищут, что может навести на след, а эксперты уже закончили. «Андрей, можно мы заберем одну фотографию? Прямо из рук вашего сотрудника ничего больше не тронем. Вам она не нужна». Какую фотографию Анися нам показывала недавно. Там весь их исторический кружок снят, ну когда они музеями занимались. Я позвоню своим, сходите, только сами ничего не берите. Пусть всё отдаст мой сотрудник. Спросите Владимира. А зачем тебе фотография? Хочу ещё раз на неё взглянуть. Сейчас вряд ли кто помнит имена членов кружка, а ведь это они раскопали легенду о царице. А фото, Анися сказала, только у неё сохранилось. Где они все вместе? Хорошо, только к людям не приставайте с расспросами. Лучше мне звоните, как мысли в голову придут. И да, совсем забыл сказать. Девушка, что под машину попала, Алла, умерла сегодня ночью в реанимации. Последняя надежда пропала. Думали, придёт в себя, расскажет. Не было там надежды. Если, как ты говоришь, убийца был зать, она его и не разглядела бы. Как знать? Ну что теперь гадать? Девушки добрались до дома бабы Аниси за 20 минут. Сначала они собирались доехать на автобусе. Есть же тут остановки. Значит, ходит автобус в будние дни. Но проходившая мимо женщина предупредила, что ждут они зря. У нас тут ходил единственный автобус, но водитель уволился, чтобы пенсию пересчитали. Да так и не вышел. Поди уж 2 года прошло. Ничего себе. И другого не взяли. Зарплата-то смешная. Никто не идёт. «Да и машины тут у всех свои, автобус не нужен, да и все рядом». Снег окончательно осыпался с деревьев, и гора потеряла свое очарование. Вместо белого тумана на фоне серого неба торчали голые ветви. Мороз пропал вместе со снегом, и хотя небо оставалось серым и затянутым облаками, пришла слякать. Саша ненавидела два месяца в году — ноябрь и февраль. Они казались ей самыми серыми и унылыми. У февраля было лишь одно преимущество перед ноябрем. Он был короче и дальше начиналась весна. А ведь в Тоскане уже цветёт розовыми цветами миндаль, распустились высокие деревья мимозы. С этими мыслями она провалилась в рыхлый подтаивший снег, и одна нога тут же промокла. Не хватало ещё простудиться. К дому бабки Аниси они подошли хлюпая носами. Вместе со слякотью на улице всегда начинается слякоть в носу. Возле дома собрались соседки. Ты что ль будешь, внучка Серафимы Ананьевны? спросила одна из них. Аняся сказывала, ты приходила. Я, призналась Соне. Так ты в полиции работаешь? Нет, я, признайся тёткам, что ты врач и живой не уйдёшь. Сначала про все болезни выслушаешь, потом советы дашь. Я ботаник, растениями занимаюсь. И в садах, понимаешь? Не-не, я только наукой занимаюсь, учебниками. А туда зачем идешь? Забыли мы одну вещь у Анисии Федосеевны. Полиция обещала дать. Наконец, вырвавшись из кольца любопытных тетенек, подруги открыли дверь в дом. Ничего себе! Я думала, Анисия Федосеевна, имя экзотичное, а твоя бабушка... Ну-ка, еще раз скажи, как ее звали? Я даже не выговорю. Серафима Ананьевна... со вздохом повторила Соня. А Саша присвистнула. «Вот это имечка! Твой прадед, получается! Она не им был?» «Ладно, не Акакием. Хотя тоже имечка того. Подкачала». Владимир велел подругам стоять на месте там, где вошли. Кто знает. Вдруг экспертам захочется вторично осмотреть дом. А девушки старались не смотреть в сторону подсохшего пятна крови на полу. Вот вредная была бабка Анисия. И крови много людям выпила. А ее жаль. Им-то она ничего плохого не сделала. Смотрите, Владимир подал девушкам альбом, обшитый синим бархатом. В этом альбоме была фотография. Ищите сами. Подруги тщательно перелистали все страницы. Фотографии не было. На одной странице осталось пустое место. Похоже, здесь она была, теперь пусто. Остальные все на месте. Может, упала? Владимир ещё раз просмотрел всю полку, где лежал альбом. Нет её здесь. И в доме, видите, какой порядок. Нигде ничего не валяется. Точно была тут фотография. Точно. Если попадётся, дам знать Андре Иванычу. Пока сами видите, нет её нигде. Девушки вышли на улицу. Соседки сокрушались о чём-то, поглядывая на забор. Подруги тоже заглянули. За углом дома сидели на снегу семь кошек разной расцветки. Кормила кошек та Анися. Дважды в день еду выносила. Так здесь бродячих не должно быть. Здесь же все со своих дворов, удивились девушки. Это у вас городских кошки для красоты, а здесь они сами по себе живут, еду добывают. Здесь они крысоловы, не игрушки на диван. Кто их кормить будет? Остатки еды ещё могут положить, а так пусть крыс ловят. Избаловала их Анися, теперь никому кормить. Кошки, словно поняв слова женщины, начали расходиться по своим делам. Лишь один крупный лохматый кот с ярко-желтыми глазами, самого что ни на есть дворового окраса, остался на месте, внимательно глядя на подруг. Потом прыгнул на забор, оттуда вниз на улицу и уселся у их ног. «Иди, иди домой!» Соня махнула на кота. Тот посмотрел на нее с явным презрением в глазах и прошел несколько шагов вперед. Увидев, что девушки тронулись с места, снова прошел вперед. Так и шли они до Сониного дома. Впереди кот, оглядывавшийся на подруг, идут ли, не свернули ли. У калитки в воротах кот остановился и уселся выжидательно глядя на девушек. И зачем ты пришёл? Что с тобой делать теперь? У нас там мясо осталось. Давай хоть покормим. Они отворили калитку. Кот впереди хозяек взлетел на крыльцо, и не успела Соня отодвинуть его от двери, юркнул внутрь. Пока девушки раздевались и поднимались наверх, Кот уже сладко спал в кресле, как будто всю жизнь здесь прожил. Да пусть себе, с ним вроде и не страшно будет. До ночи он отогреется, наестся и свалит домой. Но кот не собирался сваливать. Он с достоинством съел предложенное мясо, попил воды и вернулся на кресло. И куда я с этим котом? В Италию? Там вообще все собачники. И я в разъездах. Но погоди, не навечно же он тут? отдохнёт и отправится к себе домой. При этих сашенных словах кот приоткрыл глаза, и девушке показалось, что он подмигнул ей, весьма нахально. Не дождёшься, мол, и чуть ни кивнул. Всё наладится, дал Бог зайку, даст и лужайку. Ближе к вечеру коту предложили прогуляться. Он посмотрел на новых компаньонок как на сумасшедших. Там же снег, приличные коты в снег в туалет не ходят. Пришлось с девушкой отправляться в ближайший магазин за первым попавшимся лотком и наполнителем. Заодно кошачьего корма прикупили, подшучивая друг над другом. Сейчас потратимся, притащим это всё как идиотки, а кот уйдёт. Как ты думаешь, что случилось с фотографией? Может, бабка засунула куда-то? Найдётся? А может её поэтому и убили из-за старого фото и из-за того, кто на нём изображён? Это те люди, кто увлекался легендой о царевне 20 лет назад или 25 даже. И тут вдруг на старости лет крыша съехала и захотелось большой чистой любви. И герой пошёл маньячить и освобождать царевну. Завтра пойдём в музей, узнаем полные имена всех из этого кружка. У них же дети есть. Вдруг детям рассказали легенду. Думаешь, сейчас кто-то вспомнит их имена? Мы уже знаем три: полицейский Анатолий, историк Владимир и бывшая директриса школы Валентина. И если первых двух можно в расчёт не брать, то Валентину надо найти. И ещё Тамара, покойная. Я помню, про неё говорила Аниси. У неё тоже остались дети. Дядька Михаил Васильевич постучал в дверь, сообщив, что готов приступить к исполнению своих охранных обязанностей. Подруги решили ничего ему не говорить, ведь деньги платили Николай и Марка. Спит в бане, пусть и спит. Хотя бы храпом отпугнёт злодеев. Теперь им стало весело и можно хихикать по поводу храпящего охранника, не боясь ночных скрипов и вздохов. Художник сидел в КПЗ, а на кресле спал кот, который отпугнёт любую нечисть, если понадобится.